Джек встал и отряхнулся. Плащ у него был весь в снегу. Земля все еще ходила ходуном. Было такое чувство, что Джек стоит на огромном яйце, из которого в любую минуту может вылупиться что-то ужасное. В разные стороны от ямы расходились трещины. Их было уже около десятка, шириной до 20 сантиметров, а длиной в 3-4 метра. Джек оказался между двумя самыми большими трещинами на маленьком островке колеблющейся земли. Попадая в трещины, снег сразу таял, из них исходили свет и жар, как из раскрытых дверок печи, и на мгновение Джаку показалось, что весь мир готов сейчас рухнуть вниз. Но тут трещины вдруг затянулись, будто их никогда и не было. Свет внутри ямы стал медленно угасать, становясь из ярко-красного-оранжевого. Адские голоса тоже постепенно затухали. Ворота закрывались. Торжествующий Джек подошел ближе к краю ямы и стал искать глазами ужасных тварей, исчезающих в глубинах ада. Свет вдруг опять запульсировал, стал ярче. Крики и рев тоже усилились. Джек отступил назад. Свет потускнел, потом снова разгорелся, снова потускнел и снова усилился. Бессмертные призраки лезли из кожи вон, чтобы задержать ворота, не дать им захлопнуться». Края ямы снова пришли в движение, куски земли снова посыпались в ее нутро, и вдруг тишина и спокойствие. А затем все пошло по новой. Рывок, еще рывок, и яма подросла. Сердце Джека билось в унисон с этими колебаниями. каждый раз, когда земля начинала осыпаться, сердце у него замирало, а когда края ямы выравнивались, начинало биться снова. Может быть, Карвер Хэмптон ошибался? Может быть, святой воды и благих... Намерений праведника недостаточно, чтобы остановить эту вакханалию. Может быть, силы ада зашли так далеко, что ничто уже не остановит пришествие Армагеддона. Два черных сегментированных отростка, каждый сантиметра три в диаметре, вынырнули внезапно из ямы и обхватили Джека. Один обвил его левую ногу от лодыжки до бедра, другой обхватил его поперек груди и сжал левую руку. Секундой Джек свалился, из-под него выдернули левую ногу. Лежа на земле, он яростно отбивался от противника, но у отростков была железная хватка. Джек не мог освободиться из сковавших его адских объятий. Тварь, которая принадлежали эти конечности, была глубоко внизу, в яме, и теперь она тянула Джека к краю пропасти, как рыбак подтягивает добычу к лодке». По всей длине отростков проходили острые бугорки, и там, где они касались кожи, оставались глубокие и болезненные раны. Никогда еще не было ему так больно. Джек вдруг испугался, что никогда больше не увидят Пенни, Дэйви и Ребекку. И он закричал. А В соборе святого Патрика Ребекка сделала два шага в сторону комков земли, которые всего секунду назад были реальными существами но резко остановилось, когда эта грязь вдруг зашевелилась. Судя по всему, комки не были абсолютно безжизненными. Казалось, они впитывают из воздуха влагу, на глазах набухая. Отдельные комки поползли друг к другу, собираясь в кучки. Адская земля явно пыталась вновь обрести формы гоблинов. Один маленький комок, лежавший в стороне от других, начал превращаться в миниатюрную лапу с острыми когтями. Ребека в отчаянии закричала «Умрите же вы! Умрите, наконец!» Поверженный, распластанный на краю ямы, Джек был уверен, что сейчас его затащат вниз. Его ужасала мысль об адской пропасти. Израненная рука болела нестерпимо, и он закричал. А в тот же момент щупальца у него на груди и на руке ослабила свою мертвую хватку. Второй дьявольский отросток отпустил его секундой позже. Свет, исходящий из ямы, начал тускнеть. Теперь уже ревело от боли и ужаса исчезнувшее существо в яме, его щупальца бились в конвульсиях у края ямы. Очевидно, в момент наивысшей опасности Джек получил отрады озарения, бессознательно поняв, что его защитила собственная кровь. Она заставила исчадие ада разжать щупальца. Видимо, в борьбе со злом кровь добродетельного человека, как и святая вода, обладала магическими свойствами. Кровь Джека должна была помочь святой воде. Диаметр ямы снова увеличивался. Ворота опять раскрывались.